Но мог ли я, все еще неизгладимо хранивший в памяти эти юношеские впечатления, отважиться жить на постоялом дворе в чужом городе? По правде говоря, ничего не было проще, чем устроиться на квартире у добрых знакомых. Надворный советник Крэбль, ассессор Герман и прочие давно мне это предлагали, но я и от них хотел утаить свою поездку, и вот меня осенила вздорная идея. У моего соседа, прилежного богослова, несчастью дрением у него становилось все хуже и хуже, в Дрездене был родич, башмачник, с которым он время от времени обменивался письмами. Этот человек давно уже заинтересовал меня своими высказываниями, и каждое его письмо было для нас обоих настоящим праздником. Очень уж своеобразно отвечал он на своего родственника, страшившегося слепоты». Он немало не старался его утешить, что, конечно, было бы нелегко, но та добродушная веселость, с которой он смотрел на свою скудную, бедную и трудную жизнь, неистощимые шутки, которые он умудрялся извлекать из множества горестей и неудобств, его непоколебимые убеждения, что жизнь сама по себе есть благо, сообщали бодрость духа тому, кто читал эти письма, и хотя бы на время настраивали его на тот же благодушный лад. Со свойственной мне горячностью я просил своего соседа передавать сердечнейшие приветы этому человеку, прославлял счастливые свойства, отпущенные ему природой, и выражал желание познакомиться с ним. При всей предпосылке мне показалось естественным разыскать его, с ним побеседовать, и, может быть, даже остановиться у него, чтобы поближе его узнать. Мой добрый богослов! Не без некоторого сопротивления дал мне, наконец, трудом написанное письмо, и я, положив в карман сей матрикул и, горя нетерпением, сел в желтую карету и отбыл в Дрездом. Там я сразу же пустился на поиски своего башмачника и вскоре нашел его в одном из предместий. Сидя на низенькой скамеечке, он приветливо со мной поздоровался, прочитал письмо и сказал, улыбнувшись Из этого я вижу, молодой человек что вы довольно странный христианин. «Как это понять, мейстер?» спросил я. «Странный не значит дурной», отвечал он. «Так говорят про человека, не всегда согласного с самим собою. Я назвал вас странным христианином, потому что в чем-то вы следуете учению Господа нашего Иисуса Христа, а в чем-то и нет». В ответ на мою просьбу объясниться понятнее, он продолжал. Вы, видимо, намереваетесь принести благую весть бедным и униженным, это хорошо. Выполнять заветы Христовы похвально. Но вспомните, что он больше любил сидеть за столом благоденствующих и богатых, и не пренебрегал даже ароматом бальзама. У меня же в доме запахи совсем другие. Веселое это начало сразу привело меня в хорошее настроение, и мы довольно долго, шутливо с ним перепирались. Жена его стояла в раздумье, как принять и чем подчивать такого гостя. Он и тут, за словом, в карман не полез и сослался уже не только на Библию, но и на Готфридову хронику. И когда было решено, что я остаюсь у них, я отдал на хранение хозяйки свой кошелек, попросив ее брать оттуда, когда и сколько понадобится. Он хотел это отклонить, и не без лукавства заметил, что не так уж он гол, как мне представляется. Но я обезоружил его, сказав, «Если мой кошелек хотя бы поможет превратить воду в вино, то в наше время, когда чудес не бывает, таким испытанным домашним средством право же не стоит пренебрегать». Хозяйку мои речи и мое поведение уже более не смущали. Вскоре мы отлично друг с другом свыклись и провели вместе весьма приятный вечер. Хозяин оставался верен себе, ибо для него все проистекало из одного источника. Его главным достоянием был здравый человеческий разум, покоившийся на веселье духа, сдобренным равномерным и привычным трудом. Неустанная работа была первейшей потребностью этого человека. На все прочее он смотрел, как на случайность, сохраняя таким образом ровное расположение духа. Волей-неволей я мысленно причислил его к тем, кого называют практическими философами и бессознательными мудрецами. Наконец, настал нетерпеливо ожидаемый мною час открытия галереи. Я переступил порог святилища, Я становился пораженный. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Многожды повторяющий себя зал, где великолепие и опрятность сочетались с полнейшей тишиной, старинные рамы, как видно, недавно позолоченные, новощенный паркет и комнаты, где чаще встретишь зрителя, чем усердного копииста, Все это вместе создавало впечатление единственной в своем роде торжественности, тем более напоминавшей чувства, с которым мы вступаем в Дом Господень, что украшения различных храмов, свято многими поколениями, здесь были выставлены на показ, но лишь во славу искусства. Я охотно следовал за своим проводником, по порядку показывавшим мне залы но затем попросил у него разрешения остаться во внешней галерее. Здесь, к вящей своей радости, я почувствовал себя как дома. Картины многих художников я уже видел раньше. Одни были мне знакомы по гравюрам, другие хотя бы и по названиям. Я сказал об этом проводнику, от чего тот проникся ко мне известным доверием. К тому же его забавлял восторг, всякий раз охватывавший меня перед произведениями, в которых кисть одержала победу над природой, ибо всего привлекательнее были для меня картины, которые при их сравнении со знакомой мне природой победоносно утверждали чудесное превосходство искусства. Вернувшись к обеду в дом моего башмачника, я едва поверил своим глазам. Мне почудилось, что передо мною картина «Остаде», столь прекрасно выполненная, что хоть сейчас веши ее в галереи. Астаде Адриан Ван, 1610-1685 годы жизни, голландский живописец-жанрист и гравер. Расположение предметов, цвет, тени – Коричневатый колорит целого, магическая сила сдержанности и соразмерности, поражавшая нас в его полотнах, все это наяву предстало передо мной. Здесь я впервые в полной мере ощутил в себе дар, которым впоследствии стал пользоваться уже сознательно, воспринимать натуру как бы глазами художника, чьи произведения я только что рассматривал с особым вниманием. Эта способность доставляла мне много радости, Но она же время от времени неудержимо влекла меня пробовать свои силы на том поприще, где природа обделила меня талантом. Я посещал галерею во все отведенные для осмотра часы и продолжал вслух выражать свое восхищение теми или иными шедеврами. Таким образом, я сам же нарушил свое похвальное намерение оставаться неизвестным и незамеченным. Если первое время мною занимался только простой смотритель, то теперь меня приметил инспектор галереи советник Ридоль, обративший мое внимание на многие вещи. Этот превосходный человек тогда был так же деятелен и обходителен, как и во все последующие наши встречи в течение долгих лет. Образ его до такой степени слился для меня с сокровищами Дрезденской галереи, что я мысленно никогда не отделяю его от них. Память о нем постоянно сопровождала меня и в Италии, где мне очень его не хватало при осмотре больших и богатых собраний. Но так как даже среди чужих и незнакомых великие произведения искусства нельзя смотреть молча, не обмениваясь впечатлениями, так как нигде душа не раскрывается шире, чем перед их лицом, то и я вступил в разговор с неким молодым человеком, жившим в Дреждене, и, видимо, принадлежавшим к персоналу одного из посольств. Он пригласил меня зайти вечерком в ресторацию, там, где соберется веселая компания, и каждый, заплатив свою скромную долю, может провести несколько приятных часов. Я явился в условленное время, но никакой компании не застал, и был несколько удивлен, когда Кельнер передал мне поклон от пригласившего меня молодого человека добавив, что он просит извинения за то, что придет попозже, а также просит меня ничему не удивляться и помнить, что мне не надо будет платить ничего, кроме своей доли. Я недоумевал, как все это понять, но тут мне вдруг пришли на память паутины моего отца. Я решил набраться терпения и ждать того, что должно было воспоследовать. Наконец все пришли, Мой знакомец меня представил, и вскоре я понял, что здесь собирается мистифицировать одного юношу, новичка в этом обществе, который, однако, уже всем успел досадить своим самоуверенным и дерзким поведением. Я постерегся, как бы они и меня не зачислили в прострафившиеся новички. За столом их намерение сделалось еще очевиднее, но только не для него. Мы пили и пили, покуда не был провозглашен тост за его возлюбленную. Все дружно прокричали «Виват!» и, уверяя, что негоже продолжать пить из этих бокалов, побросали их на пол. Это послужило сигналом куда большим сумасбродством. Я счел за благо потихоньку уйти, и Келнер, подав мне весьма скромный счет, попросил меня приходить еще, у них где далеко не каждый вечер бывает такой кавардак. Идти мне было далеко, и я явился домой около полуночи. Двери оказались незапертыми, все спали, лампа освещала бедное убранство дома, и перед моим уже опытным взором воскресло прекрасное полотно Скалькена. Я не мог отделаться от этого видения, и так и не уснул до утра. Скалькен Готфрид, 1643-1706 годы жизни, голландский художник. Считанные дни моего пребывания в Дрездене были целиком отданы картинной галереи. Антики тогда помещались в павильонах Большого Сада, я решил их не смотреть, так же, как и разные другие сокровища Дрездена, вполне убежденный, что даже в собрании картин многое останется мною неоткрытым. Так, например, достоинство итальянских мастеров я скорее принял на веру, чем сам убедился в них. Все то, что я не мог рассматривать как натуру, мысленное переносить в натуру, сравнивать со знакомыми предметами, оставалось мне недоступно, ибо только материальное впечатление может стать началом даже самого возвышенного любительства. Со своим башмачником я отлично уживался. Он не лез за словом в карман, имел достаточно разносторонние интересы, и мы нередко состязались в лукавых шутках. Однако человек, полагающий себя счастливым и того же требующий от других, в конце концов начинает раздражать, а настойчивое навязывание своих взглядов неизбежно нагоняет тоску. Я был очень занят, полон интереса, возбужден, но отнюдь несчастлив, и башмаки по его мерке меня стесняли. Тем не менее мы расстались с друзьями, да и хозяйка при прощании не осталась мною недовольна. Незадолго до отъезда мне было еще суждено испытать большую радость. Через посредство того самого молодого человека, не желавшего раз и навсегда поступиться моим уважением, я был представлен директору фон Гагедорну, который с большим благожелательством разрешил мне осмотр своего собрания и сам от души радовался восторгом молодого ценителя искусств. Гагедорн... 1712-1780 годы жизни, директор Дрезденской академии художеств, коллекционер, брат поэта. Как то и подобает истинному любителю, он был положительно влюблен в свои картины, но не так-то часто встречал в других живое участие, которого жаждало его сердце. Больше всего его порадовало мое безмерное восхищение картиной Свановельта, так мне полюбившейся, что я не уставал ее превозносить и рассматривать во всех деталях, и ландшафты с прекрасным светлым небом, под таким небом рос и я, с богатой растительностью тех краев и с прочими благодатными дарами теплого климата, все более меня трогали на картинах, будя во мне волнующие воспоминания. Свеневельт Герман Ван, 1600-1655 годы жизни. Голландский пейзажист. Эти неоценимые впечатления, подготавливающие чувства и ум к подлинному восприятию искусства, к сожалению, перемежались с печальным зрелищем многих разрушенных и опустелых улиц Дрездена, по которым я должен был проходить. штрафце лежавшая в развалинах, так же, как Крейцкирхе с ее отреснувшей колокольней, глубоко врезались мне в память и навсегда темным пятном остались в моем воображении. С купола Фрауенкирхе я смотрел на жалкие развалины, вкрапленные в стройный порядок городских улиц. Там ко мне подошел Кюстер и стал прославлять искусство зодчего, строившего церковь и как бы в предвидении столь нежелательного оборота событий, сделавшего ее недоступной разрушительной силе ядер. Затем этот добродушный человек повел рукою в сторону повсюду видневшихся руин и произнес вдумчиво и кратко «Вот что сделал враг». Наконец, хотя и с большой неохотой, я воротился в Лейпциг, где мои друзья, непривычные к таким выходкам с моей стороны, пребывали в полном недоумении и ломали себе голову над тем, что мог означать мой таинственный отъезд. Я честно рассказал им всю историю, но они объявили ее сказкой и принялись изощряться в остроумных догадках, какая шаловливая затея скрывалась за этим якобы невинным пребыванием у башмачника». Загляни они, однако, мне в сердце, они бы ничего проказливого в нем не обнаружили, ибо справедливость старой пословицы «идти в науку терпеть муку» полностью на мне подтвердилась, и чем больше я затрачивал сил на то, чтобы упорядочить и усвоить все мною увиденное, тем меньше мне это удавалось. В конце концов я понял, что должен удовольствоваться воспринятым, ибо позднее оно во мне отзовется». Будничная жизнь тем временем вновь потекла своим чередом, и я опять почувствовал себя в своей тарелке, когда в общении с друзьями, в приобретении новых знаний и в прилежном стремлении овладеть основами рисования, нашел для себя пусть менее важное, но зато посильное занятие. Очень приятным оказалось мое знакомство с симпатичным семейством Брейткопфов имевшим на меня самое доброе влияние. Бернгард Кристоф Брейдкопф, 1695-1777 годы жизни, основатель знаменитого книгоиздательства. Его сын Иоганн Готлеб, Иммануэль, 1719-1794 годы жизни, глава фирмы с 1776 года. Внук Бернгард Теодор, 1749-1820 годы жизни, в молодости композитор, позднее книгопечатник и книготорговец в Петербурге, автор новых песен, 1770 год, на слова Гёте, без указания его имени. Бернгард Кристоф брейткоп Родоначальник этой семьи, некогда явившийся в Лейпциг неимущим типографским подмастерьем, еще здравствовал и проживал тогда в Золотом Медведе, большом доме на новом Неймаркте, деля его с годшидом Сын старика Брейдкопфа, Иоганн Готлеб Иммануэль, давно женатый, был отцом многочисленного семейства. Оба они сочли разумным вложить часть своего солидного капитала в сооружении нового дома, серебряного медведя, через дорогу. Дом этот должен был стать выше и больше старого, но ко времени, когда я подружился с Брейт Копфами, еще не был полностью достроен. Старший сын, молодой человек приятной наружности, года на два на три постарше меня, посвятил себя музыке. Он играл на рояле и на скрипке. Второй, добрый и славный малый, Тоже был очень музыкален и с не меньшим рвением принимал участие в концертах, которые у них устраивались. Оба брата, так же как и их родители и сестры, очень ко мне благоволили. Я принимал самое деятельное участие в хлопотах по постройке, отделке, мебелировки дома и был свидетелем благополучного в нем водворения, приобретя тем самым немало житейских сведений и став к тому же прямым свидетелем практического применения теории Эзера. В этом доме, возникшем у меня на глазах, я был частым гостем. У нас находилось много совместных занятий, а старший брат даже положил на музыку несколько моих песен, которые вышли в свет, помеченные только его, а не моим именем, и большой известности не получили. Лучшие из этих песен. Я потом отобрал и поместил среди других маленьких стихотворений. Отец Брейдкопф то ли изобрел печатание нот, то ли его усовершенствовал. Он разрешил мне пользоваться своей прекрасной библиотекой, в которой преобладали книги, касавшиеся возникновения и роста типографского дела, благодаря чему я обогатился некоторыми познаниями и по этой части. Там же я обнаружил превосходные гравюры из «Жизни древних», и по ним успешно продолжал изучать древность, чему немало содействовало то обстоятельство, что при переезде пришла в беспорядок солидная коллекция гипсовых следков. И Я взялся привести ее в должный вид и, не полагаясь на себя, частенько заглядывал в труды Липперта и других искусствоведов. Время от времени мне, увы, приходилось советоваться с врачом, доктором Рейхелем, тоже одним из домочадцев Брейдкопфов. Я чувствовал себя, если и не больным, то не вполне здоровым. Но, в общем, мы все вместе вели тихую и приятную жизнь. В этом же доме у меня завязались отношения совсем другого рода. Дело в том, что в мансарде у Брейдкопфов поселился гравер шток родом из Нюрнберга. Все его знали как человека, всегда работавшего с превеликой точностью и тщанием. Подобно Гейзеру, и он резал по рисункам Эзера большие и малые гравюры, входившие в моду в качестве заставок к стихам и романам. Работал он так чисто, что его гравюры выходили из протравы почти законченными, и помогать себе резцом, которым он владел в совершенстве, ему почти не приходилось. Он точно рассчитывал, сколько времени ему понадобится на ту или иную пластину, и ничто не могло отвлечь его от работы, покуда он не выполнил своего дневного урока. С самого утра он уже сидел за широким рабочим столом возле большого слухового окна в своей чисто прибранной комнате, где ему составляли компанию жена и две дочери. ШТОК 1737-1773 годы жизни, гравер, его две дочери, Иоганна Доротея Шток, 1760-1833 годы жизни, художница, автор портретов Моцарта, Шиллера и поэта Кернера, и Мария Якобина, 1762-1843 годы жизни жена друга Шиллера Кернера и мать поэта Кернера. Из них одна счастливо вышла замуж, другая сделалась превосходной художницей. Обе на всю жизнь остались моими добрыми приятельницами. Итак, я делил свое время между верхним и нижним этажами и очень привязался к этому человеку, наделенному наряду с усердием и упорством еще и чудесным чувством юмора. Соблазненный примером Штока, технической точностью его искусства, я попытался сам изготовить нечто подобное. Я и на этот раз остановил свой выбор на ландшафте, облюбованном во время одной из моих уединенных прогулок. Ландшафт казался мне более доступным для воплощения, нежели человеческие фигуры, меня пугавшие. Под руководством штока я стал гравировать ряд ландшафтов по рисункам Тиле и других художников. И надо сказать, что они, при всей неумелости, все же производили недурное впечатление и были одобрительно приняты моими друзьями. Грунтовка и беление пластин, гравировка, как таковая, и, наконец, протрава, Требовали самых разнообразных навыков, и вскоре я уже мог ассистировать своему учителю при некоторых процессах. Я умел должным образом сосредоточиться при протраве, и неудача редко постигала меня, но осторожности и умение уберечься от ядовитых паров, неизбежных при этой операции, мне не хватало, что надо думать, немало способствовало болезни, впоследствии мучившей меня довольно долго». Иной раз, чтобы все испробовать, я резал по дереву, изготовляя небольшие клише по французским образцам, многие из которых нашли себе полезные применения. Да будет мне позволено упомянуть здесь еще о некоторых людях, живших в Лейпциге, или хотя бы ненадолго туда приезжавших. Так все мы любили и уважали окружного сборщика податей в Вейсе. Человека в цвете лет, веселого, приветливого и отзывчивого. Мы увлекались его пьесами, хотя и не считали их образцовыми, а его оперы, оживленные изящной музыкой Гиллера, доставляли нам искреннее удовольствие. Шибелер из Гамбурга шел той же стезею, и его «Люзюар» и «Дориолетта» пользовалась у нас немалым успехом. Эшенбург. Красивый юноша, лишь немного постарше нас, выгодно выделялся среди студентов. Эшенбург, 1743-1820 годы жизни, филолог и эстетик, соавтор Виланда по первому продаическому немецкому переводу произведений Шекспира. Сахарея несколько недель провел в нашем обществе, и, рекомендованный братом, обедал вместе с нами. Мы, разумеется, почитали это за честь и перебой старались поподчивать нашего гостя каким-нибудь редким блюдом, обильным десертом или выдержанным вином, тем более что этот рослый, красиво сложенный, приятный мужчина не скрывал своего пристрастия к хорошему столу. Лессинг появился в Лейпциге в пору, когда нам на ум взбрела какая-то влажная мысль. Мы ничего не делали, чтобы с ним повстречаться, напротив, тщательно избегали тех мест, где он бывал, вероятно, потому что воображали себя слишком значительными, чтобы держаться от него в отдалении, а на более короткие с ним отношения рассчитывать не смели. Эта фантазия, нежданно нами овладевшая, а, впрочем, весьма характерная для самонадеянной и неразумной молодежи, впоследствии сама за себя отомстила. Я никогда не повстречался с этим замечательным и столь высоко ценимым мною человеком. Всякий, кто с должным усердием занимался искусством и древностями, всегда имел перед глазами Винкельмана, чья деятельность пользовалась восторженным признанием на его родине. Читая и перечитывая труды Винкельмана, мы стремились уяснить себе обстоятельства, при которых были написаны первые его работы. Многие взгляды, высказанные в них, казалось, явно восходили к Эзеру, более того, иные шутки и причудливые отступления были выдержаны в духе последнего. И нам очень хотелось доискаться, как и почему возникли сии удивительные, во многом загадочные творения». Впрочем, мы не слишком бились над этим. Юность больше жаждет вдохновляющего толчка, чем точных знаний. И я не в последний раз поднялся на новую значительную ступень своего развития благодаря таким сивилиным листам. Сивилиные листы, то есть непонятные для молодежи, но волнующие, как темные изречения сивил легендарных, Пророчец античности, сочинения. Быть может, Гёте намекает здесь и на столь же темные севилины листы Гамана, обаянию которых он впоследствии поддался.